Глава вторая. Мы тогда учились в восьмом классе. Нам было по 14 лет. Как-то раз Соня пришла в школу с забинтованной рукой. На вопрос «Что случилось?» она ответила «Обожглась». Во время последнего урока в классе появились директор и мужчина в милицейской форме. Мы все притихли. Таисия Максимовна сказала «Дети». «Среди вас есть герой». Сейчас Василий Михайлович расскажет, о ком идет речь. Милиционер кашлянул. «Вчера в квартире номер 109, которая находится в доме 5, корпус 2, на третьем этаже, случился пожар. Это жилье принадлежит семье Матвеевых. Глава ее...» э -э, Василий Михайлович посмотрел на директрису. «Вел неправильный образ жизни» подсказала Таисия Максимовна. «Верно!» — обрадовался подсказке докладчик. «Пил по-черному, курил, матерился, дрался. Двоих детей сделал, но не работал. И в конце концов от водки помер». Таисия Максимовна громко кашлянула, гость опомнился. «Короче, в квартире было два ребенка. Подросток Владимир, вы все его знаете, да? да?» хором подтвердили дети. Потом кто-то добавил. «Мы же в одном классе учимся». Милиционер засопел. «Ну, вы уже взрослые вроде». «Давайте без подробностей», велела Таисия Максимовна. «Перед вами дети». Аркадий Гайдар в 17 лет командовал полком, отрезал Василий Михайлович. «Дело обстояло так. Мать на работу ушла. Дома оставались старший мальчик и младенец». Они соплями болели. Владимир закурил и заснул. Сигарета у него из руки выпала, и произошло возгорание. Парень-идиот дрыхнул, а маленький ребенок мог погибнуть. Дым проник в соседнюю квартиру. Там проживают Волковы. Мать находилась на работе. Дочь Софья делала уроки. Она поняла, что у Матвеевых пожар. Девочка перелезла со своего балкона на ихний, разбила окно, не побоялась войти в горящее помещение, вытащила крошку, потом побежала спасать Владимира, а его нет. Куда он подевался? Ответ один. Проснулся, понял, что натворил и удрал. Волкова открыла все окна, вызвала скорую, пожарных, сама руку обожгла. Благодаря Софье живы и ребенок, и подросток-мерзавец, который улепетнул, пока одноклассница домой к телефону бегала. Квартира сильно пострадала, но остальное жилье цело. Сейчас рассматривается вопрос о награждении Волковой Сони медалью «За отвагу на пожаре». Мы обомлели. Потом ринулись к однокласснице, которая мигом стала героиней школы. К Соне через пару дней приехал корреспондент «Пионерской правды». Потом прикатывали еще какие-то журналисты. У нее взяли интервью для радио. А в новогоднюю ночь все увидели ее по телевизору. Сонечка сидела за одним столом с мужчиной, спасшим людей из затонувшего автобуса, и с юношей чуть старше нее. Паренек вытащил из воды троих ребят, которые решили перебежать заледеневшую реку, но провалились в полынью. К Софье пришла всероссийская слава. Директриса задалась целью, во что бы то ни стало, сделать Волкову отличницей. Поэтому учителя оставались после занятий и объясняли Соне пройденный материал. Школу она закончила на одни пятерки, Получила медаль, и поступила в институт. Больше я о ней ничего не знала, пока в моем мобильном не появилось сообщение о юбилее нашей школы. Под ним стояла подпись «Сони». Я ответила. Волкова предложила встретиться в ресторане, и, когда меня увидела, сразу сообщила. «Мой муж очень богат, а я руковожу серьезным бизнесом». «Я очень хорошо зарабатываю, я очень известна, я очень-очень-очень». Оставалось лишь удивляться тому, как меняются люди. В детстве Софья была тихой, скромной девочкой, которая не любила отвечать у доски. Мы с Волковой после выпускного вечера ни разу не встречались. Неизвестна мне и судьба детей Матвеевых, которых спасла Соня. Владимир в наш класс после пожара не вернулся. Где он, что с ним, никто не знал. Василиса Герасимова некоторое время тосковала за партой одна, потом к ней подсадили Анюту Прыгину. Перелистывая воспоминания, я приблизилась к машине, и тут зазвонил телефон. Меня разыскивала Марина. «Дошенцы я!» — закричала жена полковника. «Я нашла отца!» «Кого?» — не поняла я. «Отца!» — повторила Марина. — Папу! — Вроде твои родители давно умерли, — осторожно напомнила я, садясь за руль. — Верно, — согласилась собеседница. Я нажала на педаль газа и включила громкую связь. — Тогда о ком ты говоришь? — О моем отце, — повторила Марина. — Не перебивай. Я выехала на шоссе и стала внимательно слушать жену Дегтярева. А та тараторила, почти не делая пауз между словами. Те, кто знаком со мной, знают, что браку полковника и Мариши много лет. Но он был фиктивным. Марина появилась в нашем доме не так давно. О том, как Марина и Дегтярев решили сыграть свадьбу, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Каза и семеро волчат». Сразу сообщу, что она блогер-миллионник, владелица кафе. Школа, где обучает всех желающих вкусно готовить, успешная, хорошо зарабатывающая женщина. Но в ее жизни возникла проблема, решить которую мог только Александр Михайлович. Мы подружились. Мариша оказалась замечательной, стала членом нашей семьи. Спустя некоторое время фиктивный брак пары превратился в настоящий, и все обрадовались. Но Марина потребовала помолвки, подачи заявления в ЗАГС, свадьбы со всеми атрибутами. Платьем, фотой, кольцом, гулянкой в ресторане, подарками. Не надо забывать, что блогер зарабатывает на рекламе. А бракосочетание всегда привлекает подписчиков. Но как подать заявление в ЗАГС, если ваш союз давно зарегистрирован? Я бы спасовала перед такой проблемой. Но у Мариши есть девиз ⁇ Вижу цель, не вижу препятствий ⁇ Она его включает и едет танком, сметая все, что мешает выполнению ее желания. В ЗАГСе разыграли спектакль, и теперь у нас идет подготовка к новому театральному представлению ⁇ свадьбе ⁇ Нынче модно устраивать тематические мероприятия, поэтому во время помолвки... Мы все изображали французскую знать за праздничным ужином. В Ложкино приехали разные специалисты. Действо засняли, видео, давно состоящее в браке невеста, выложила в соцсети, собрала миллионы просмотров и получила тьму рекламных заказов. Потирая руки, Марина заявила членам семьи. Свадьба должна переплюнуть помолвку. Для нее нужен новый сценарий. Мы попытались узнать, что нам придется делать. Но Марина быстро подавила наше любопытство. Правда пообещала. Как только я все решу, вы первыми узнаете сценарий. Роли учить будете. Обычно на свадьбе люди просто вкусно едят, танцуют и поют, высказался Феликс. Весело проводят праздник. Ага, согласилась невеста. Еще напиваются, дерутся и попадают в полицию. «И почему ты решил, что у нас праздник?» Мой профессор растерялся. «Разве нет?» «Это работа!» – вздохнула Марина. «Если все получится, как я задумала, то реклама упадет на меня как ну...» э -э -э. «Три тонны кирпича с десятого этажа!» – с невинным видом подсказал Гарик. «Так они раздавят Маришу!» – ахнула Нина. «У нашей домработницы буйное воображение». Никогда не встречал человека, который бы не радовался тоннам денег, протянул Гарик. У меня есть план, затратурила Марина. Мы слаженно трудимся, а потом все вместе летим отдыхать. Как вам моя идея? Саша? Как скажешь, дорогая, ответил Дегтярев. Я уставилась на полковника. Александр Михайлович согласился с Мариной? Не стал спорить? Он что? Заболел? Саша в полном порядке, шепнул мне на ухо муж. Думаю, он усвоил первое правило жизни мужчины в счастливом браке. Какое? Так же тихо осведомилась я. Раньше на стройках висели плакаты. «Не стой под стрелой!» – шепотом продолжал Феликс. Имелось в виду стрела подъемного крана, которая перемещает груз. Нечто тяжелое могло отцепиться и свалиться на того, кто находится в зоне опасности. А первое правило жизни мужчины в счастливом браке — «Никогда не спорь с женой, но молча поступи по-своему. С башенного крана тебе на башку может плюхнуться кусок бетона, а супруга, услышав возражение, опустит на голову супружника скандал. Крановщик вызовет скорую, бросится на помощь пострадавшему» а супруга скажет мужу, ты сам виноват, вечно мне возражаешь, довел меня до греха. Я на тебя очень обиделась. На мой взгляд, лучше стоять под стрелой, чем вступать в спор с женщиной. Я никогда не выясняю отношений, — возмутилась я. Ты уникум, алмаз, существуешь в единственном экземпляре, начал лить на меня елей Феликс. «А вот и второе правило мужского счастья в браке!» – захихикала я. «Почаще хвали жену!» «Я говорю только правду! Ты бриллиант!» – не сдался мой профессор. Из телефона прозвучал громкий голос Марины. «Дашуля, ты заснула?» «Нет-нет!» – быстро ответила я. «Внимательно тебя слушаю!» Она затараторила, а я почувствовала головокружение. «Сейчас апрель». Речь о грандиозном торжестве идет с осени прошлого года. Свадьбу намечали на декабрь. Потом Марина решила, что зимой красивого видео не получится, лучше лето. И вот сегодня она определила месяц. Август. Почему надо так долго ждать? Ну, можно арендовать площадку на природе. И необходимо все наилучшим образом подготовить. Сшить три платья. Услышав про количество нарядов, я изумилась. «Зачем столько?» «Первое белое. В нем я поеду якобы расписываться», Зачистила Марина. «И за стол сяду. Второе короткое, розовое, для танцев. Последнее, ну, для красоты. Ты же понимаешь, я хочу заработать на мероприятии. Один модельер шьет мне платье. В договоре с ним сказано «Три смены одежды». «Роскошными шмотками сегодня никого не удивишь», — вздохнула я. «Вот если новобрачная нарядится поросенком, а жених крокодилом, тогда есть шанс поразить окружающих». «Да», — пробормотала Марина. «Шутка», — быстро уточнила я, — «глупая». «Зачем тебе отец? И где ты его нашла?» «Невесту к всегда ведет отец», — отрезала подруга. «Что, мне одной идти?» У Бога как-то. Учитывая факт совместного проживания с мужем, лучше вам идти вместе под руку, предложила я. Никогда! отрезала Мариша. Такое видео активирует всех хейтеров. Вы собрались венчаться? С запозданием удивилась я. Ты сказала про алтарь. В церкви можно сделать красивые фото, мечтательно протянула Марина, но Дегтярев не согласится. Поставим на лужайке арку, увитую цветами, и актрису. Она изобразит сотрудницу ЗАГСа. Не сбивай меня с толку. Проблемы нужно решать не скопом, а по очереди. Сначала отец невесты. Потом я соображу, что делать с венчанием. Но спасибо за подсказку. Пойти в храм сейчас модно. А ты где? Когда приедешь? И вообще, куда ты ездила? Беседовала с бывшей одноклассницей объяснила я. «Ужас!» засмеялась Марина. Один раз я приперлась навстречу с бывшими одноклассниками. Жуть! Мрак! Стадо страшных, толстых, злых людей пело про отсутствие денег и свои бесконечные болезни. Когда меня спросили про жизнь, я ответила, «Да все у меня хорошо, я здорова, ни в чем не нуждаюсь». Они обрадовались, расхвалили меня. На следующий день я полезла в их аккаунты. Все выставили фотки с праздника, отфотошопили себя, прямо в младенцев превратили. А меня наоборот. Состарили, бока мне прибавили, лицо, как у Бабы-Яги, сделали. «Ты стой, с кем сегодня болтала. Снималась?» «Нет», — ответила я. «И правильно. Молодец», — похвалила Марина.